Генри Катнер Маскарад «Вот видишь», — с горечью сказал я, — «начни рассказ таким образом, и любой издатель сходу завернет его...» «Ты слишком суров к себе, Чарли», — вставила Розамонт, сопроводив отказ вежливыми заверениями, что это вовсе не значит, будто рассказ ничего не стоит. «Ну а вообще-то история довольно натянутая. Медовый месяц...» Ближется гроза, зигзаги молнии полосуют небо. Дождь льёт ручьём, а здание, к которому мы направляемся, наверняка психиатрическая клиника. Когда мы постучим старомодным дверным молотком, послышится тяжёлое шарканье шагов, и какой-нибудь отвратительный старый дурак пустит нас в дом. Он очень обрадуется нашему визиту, но когда начнёт рассказывать о вампирах, рыщущих по округе, во взгляде его будет насмешка.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 Крючковатый нос торчал этим етаганом, а небольшие зеленоватые глаза странно сверкали. Меня удивило, что волосы у него были густые и чёрные. Я тут же решил, что он похож на мертвеца. "Гости", произнёс он скрипучим голосом. "Не много бывает у нас гостей. И вы, конечно, голодаете между визитами", пошутил я и втощил Розамонт в коридор.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 Однако мы понимали, что он говорит. У всех в нашей семье зелёные глаза. Дедушка Заняты пришла он меня. Я Лем Карта. Лем принёс на плече какие-то вещи и бросил их мне. Старая одежда, рубашки, брюки, ботинки, всё чистое, но тоже с запахом плесени. Лем поплёлся к камину и присел перед ним. У него был такой же крючковатый нос, как у дедушки Джеда, правда, частично скрытый складками жира.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 Врал, конечно. В ответ она опнула меня. Береги силы, дорогая, предостерег я, они могут нам понадобиться. Похоже, эти чёртовы карта что-то задумали. Исключительно мерзкая семейка. Наверное, это их родовое имя. Они явно жили здесь, когда в этом доме размещался бедлам. Я бы чего-нибудь выпил. Розамонд взглянула на меня. Чарли неужто ты впрям поверил, что это семья вампиров?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 Может лучше дождаться самого ли? Нетопырь ударил крыльями в стекло, но к счастью, Розамонт ничего не заметила. Нетопыри редко летают во время грозы. Нет, мы не будем ждать, решил я. Идём. У двери я остановился, потому что моя жена вдруг опустилась на колени. Впрочем, она не молилась, она напряжённо вглядывалась в песок, рассыпанный по полу. Одной рукой я поднял Розамонт, Разумеется, знаю. Это песок с кладбища. Пошли, взглянем на этот сумасшедший дом. Здесь должны орудовать несколько скелетов. Когда мы вышли в коридор, Розамонд быстро подошла к парадной двери и попыталась её открыть. Потом взглянула на меня. Закрыто. А на окнах решётки. Идём же, сказал я и потащил её за собой. Мы шли по коридору, иногда останавливаясь, чтобы заглянуть в грязные, тихие, погружённые в темноту помещения. Скелетов не было. Не было вообще ничего, только запах плесени, как в доме, где много лет никто не живёт. Я мысленно повторял, как заведённый: отказ вовсе не означает. Мы вошли на кухню. Приглушённый свет сочился из-под двери.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 Я не слушаю бредни обод этих в чёрные дьяволах с белыми лицами, что протискиваются сквозь щели и превращаются в нетопырей. По-моему, вампиры тоже меняются. Вампиры из Head Show Country не похож на европейского. Говорят, у него даже есть чувство юмора. Карта расхохотался, глядя на нас.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 Мы были тогда сущими детьми, Чарль. Кажется, это было так давно. У нас второй медовый месяц. И я люблю тебя, дорогая, тихо произнёс я. Никогда не забывай это и не обращай внимания на мои шутки. Я подал ей бутылку. Неплохо. Метапырь вновь ударил крыльями в стекло. Гроза не утихала, громы и молнии неустанно создавали надлежащий антураж.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 С люками, с нажимом, повторил я. По скрипучей разболтанной лестнице мы поднялись на второй этаж. Некоторые двери были усилены металлическими решётками, но ни одна не закрывалась на ключ. Когда-то здесь был сумасшедший дом. Представь только, сказала Розамонд и глотнула виски. Здесь держали всех этих больных, одни без конца. Да, согласился я. Достаточно взглянуть на эту семейку, чтобы понять, болезнь не осталась в этом доме до сих пор. Мы задержались, чтобы заглянуть через решётку в помещение, где находилась какая-то женщина. Она спокойно сидела в углу, прикованная к стене кандалами и одетая в смирительную рубашку. Рядом стояла лампа У женщины было плоское, как тарелка, землистое и уродливое лицо. Широко открытые глаза были зелёными, а губы кривило застывшая усмешка. Я толкнул дверь, и без труда открыл её. Женщина равнодушно посмотрела на нас. Вы больны? нерешительно спросил я. Она скинула смирительную рубашку, выскользнула из цепей и встала. "О нет", ответила она, продолжая всё так же улыбаться.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 Какие-то местные сплетни миссис Карта. Я протянул ей бутылку. Выпейте. Этого? Она криво усмехнулась. Нет уж, спасибо. Разговор оборвался. Рути смотрела на нас зелёными непроницаемыми глазами, продолжая усмехаться, а запах плесени у меня свербило в носу. Что-то будет дальше? Тишину нарушила Розамонд. Вы действительно миссис Карта? спросила она.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 ответила Анна. Я сама убила его. Помню, что всё вокруг было красным. Её улыбка не менялась, но я приметил в ней иронию и насмешку. Это случилось задолго до того, как в судах стали высмеивать подобную линию защиты. Однако в моём случае всё было без обмана. Люди ошибаются, думая, что в газетах пишут сплошные враки. Похоже, вы воспитаны гораздо лучше, чем Джэт или ЛЛМ.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 Но он говорил, что это ему не по карману. Отказывая себе во всём, я скопила денег на поездку в Чикаго. Я мечтала о нём, но когда поехала, уже не была молодой девушкой. Люди на улице глазели на моё платье, а мне хотелось кричать. Я глотнул из бутылки. Понимаю, кажется, сказал я. Она говорила всё громче, и слюна капала с её губ. Вот я и вернулась.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 Был её смех. Я схватил Розамон за руку и вытащил в коридор. Поищем мужчин, сказал я, пока Рутье не нашла топор. Мы спустились по лестнице, чтобы рассказать обо всём Лэму и Джеду. Лэм захохотал так, что затряслись все его жировые складки, и вышел в коридор, а Джет взял бидон с водой и пошёл следом. У Рутье бывают такие приступы, сказал он. Поворачиваясь, обычно это быстро проходит, и он исчез. Розамонд по-прежнему держала лампу. Я взял её, осторожно поставил на стол и подал же не бутылку. Мы выпили её до дна. Потом я подошёл к кухонной двери и попытался её открыть. Разумеется, она была заперта. Любопытство всегда было моей слабостью, сказала Розамонд и указала на дверь в стене. Как ты думаешь? Можем проверить. Алкоголь уже начал действовать. Я взял лампу и дёрнул дверь. За ней открылась тёмная пропасть подвала. Оттуда потянуло плесенью, как впрочем от всего в этом доме. Роза Мон шла за мной по лестнице. Вскоре мы оказались в тёмной комнате, здорово похожей на склеп. Она была совершенно пуста, однако у своих ног мы увидели солидный дубовый люк.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 То свернул бы тебе шею. Иногда предпочтительнее шутить, прошептала она. Мы пошли дальше. В конце коридора обнаружилось небольшое помещение, а в нём скелет прикованный к стене. В полу виднелся круглый деревянный люк с кольцом. Я поднял крышку и опустил лампу в тёмную яму. Несло оттуда отнёси не духами. Снова скелеты, спросила Розамонд.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 О, я люблю тебя, Чарль. Как я тебя люблю. Мы разжали объятия, потому что в подземелье послышались чьи-то шаги. Вошли Лэм, Джет и Рути. Никто из них не удивился, увидев нас здесь. Лэм не сводил глаз со скелета. Он облизнулся и расхохотался. У Рути был пустой взгляд и всё та же кривая улыбка на лице. Джет Картер взглянул на нас зелёными злыми глазами.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 Она тут же оживилась, подошла к закованному в цепи скелету и принялась его хлестать. Лицо её напоминало страшную маску. Только это успокаивает её, когда начинается приступ, объяснил нам Джет. С ней всё хуже с тех пор, как умерла Бэсс, он кивнул на скелет. "Бэсс?" тихо спросила Розамонд. "Она э когда-то она была у нас служанкой. Мы подумали, что ей это не повредит, а рути после этого успокаивается. Миссис Карта выпустила кнут. Лицо её оставалось неподвижным, но когда она заговорила, голос её звучал совершенно нормально. Пойдём наверх. Наши гости должно быть чувствуют себя здесь неважно. "Да", ответил я. "Идёмте. Может у вас найдётся ещё одна бутылка джет?" Он указал на деревянный круг в полу. «Хотите туда заглянуть?» «Я уже заглядывал». «Лем довольно силён!» Старик болтал совершенно не в попад. «Покажи им, Лем!» «На цепи Бесси не имеет значения, если ты её порвёшь, правда?» Семейство карта развлекалось на всю катушку. Лем подошёл к стене и без труда вырвал цепь. «Значит, вот как обстоят дела», — заметил я.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 то должны здорово бояться проточной воды. "Та вода не течёт", сказал он. "Она стоит. Пусть вас это не волнует". Двери на замке, на оконных решётке, мягко заметила Розамонд: "Мы нашли вашу книгу гостей, заглянули и в подземелье, всё одно к одному, правда? Не думайте об этом", посоветовал Карта.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 Хотите сразу пойти наверх подлить керосина? Ладно, я указал на лампу. Моя жена умрёт со страху, если посреди ночи лампа погаснет. Джет кивнул Лему, тот куда-то вышел, принёс грязную банку и наполнил из неё резервуар лампы. Затем все отправились наверх. Сначала Джет, похожий на пугола в жёстком чёрном пареке, потом мы, за нами Лем с ко利щими зубы, а в самом конце Рути, с улыбкой приклеенные к лицу и пустыми зелёными глазами. «Эй!» — сказал я. «Вам же придётся тащить наши трупы в подвал, мистер Джет. Зачем делать лишнюю работу?» «А я-то подумал, что вы устали!» — захихикал он. «Кроме того, мне нужно ещё кое-что сделать!» Мы шли, словно процессия привидений, поднимались по ступеням и,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 Ветки стучали в зарешёченное окно, не то пырь, как безумный колотился о стекло. Войдя в комнату, я поставил лампу на запылённый столик возле кровати. Лэм и Джэт Рути остановились на пороге, глядя на нас, словно три зеленоглазых волка. Во мне приходило в голову, что мы вовсе не наивные овечки. Вы даже не спросили, откуда мы и как здесь оказались. Джэт одарил нас улыбкой, показав единственный целый зуб.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 А разве мы выглядим испуганными? Джетта неохотно признал нашу правоту. Вас нелегко напугать. Но ну, мне ещё нужно поработать прежде, чем я спаю себе колыбельную. До свидания. И он исчез в темноте. Ладонь Рути задрожала. Лема облизнулся и ушёл. На лице женщины застыла улыбка, похожая на гримасу. Я знаю, о чём вы думаете.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 что мы никогда не видели солнца. Это ужасный дом. Ой, я бы и вправду хотела, чтобы мы умерли, дорогой!» Я легонько встряхнул её. «Розамонт». Слова с трудом протискивались сквозь её горло. «Прости, дорогой, только почему это должно было случиться именно с нами?» Я пожал плечами. «Такова уж наша судьба. Не мы первые в таком положении. Закрой глаза и вспомни».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 Я заглянул в другую комнату и увидел там огромное неподвижное тело Лема. Он тоже был мёртв. Джет Карта почти кричал: "Что-то прошло!" И лицо его было мелко дрожащей маской смертельно напуганного человека. "Вампиры из Хэншоу. Не рой другому яму", сказал я, глядя на Розамонт. Она посмотрела мне в глаза, и я увидел, что она содрогается от предстоящей перемены, и в то же время стыдливо жаждет её. Пожалуй, вновь пришло время сказать что-нибудь смешное, что угодно, лишь бы поправить настроение Розамонд. У меня для вас сюрприз, Джед, сказал я, подходя к нему всё ближе. Я знаю, вы выпускаете мимо ушей эти бредни, но верите вы или нет, А вампиры из хеншоу это мы. Генри Катнер. Маскарад. Рассказ читал Олег Болдаков. Корректор Ольга Усова.